Новое поколение прерафаэлитов. Круг Рассети. Движение прерафаэлитов, начинавшееся как поиск новых художественных форм, способных потеснить академизм и продемонстрировать новое эстетическое видение, явно угасало. В середине 1850-х годов братство прерафаэлитов распалось. Хан так отправился на восток в поисках натуры для картин на библейские сюжеты. Милле вернулся в академию и занял пост её президента. Стефенс так и не стал значительным художником. Коллинсон принял католичество и отказался от творчества, а Вулнер в поисках заработка эмигрировал в Австралию. К тому моменту, когда каждый из членов братства был готов пойти своим путём, их основным достижением стало то, что они продемонстрировали публике возможности новой художественной формы и новой трактовки исторических сюжетов, оригинальных качеств, получивших развитие в творчестве младшего поколения прерафаэлитов. Уже на первом этапе движения прерафаэлитов Было видно, что самым настойчивым и самостоятельным в объединении был самый младший, самый неопытный, увлекающийся художник Данта Габриэле Рассети. Его итальянский темперамент смог победить холодность, сухость и скованность, которыми отличались произведения других преров и элитов. К сожалению, когда Рассетие в 1850 году вместе с работами Ханта и Милле выставил свою картину Ecce Ancilla Domini, вариант Благовещения, это произведение, так же как и плотничья мастерская Милле, было встречено возмущением критики и зрительской аудитории. Зрителей оскорбило нарушение некоторых иконографических постулатов. Архангел Гавриил, лишённый крыльев, парит над полом на лёгком огне, пылающем у него под ногами, протягивая ветвь Деве Марии. Но сжавшаяся в углу узкого ложа избранница, будущая Богоматерь не только не изъявляет радости, она в страхе не решается принять от послания к Лилию, словом, ведёт себя как человек, в чью жизнь вторгается нечто сверхъестественное. Традиционная иконография предполагала совершенно иное поведение. На взмах руки Гавриила, знак благой вести, Мария должна величева поднести руку к груди, передача откровения и принятие его. Так это неизменно изображалось в средневековой живописи. Публика выразила резкое недовольство при виде подмены обрядового поведения естественной реакцией испуганной девушки. Таким образом, библейские сюжеты не трактовал никто. Рассети был настолько оскорблён критическими отзывами, что решил больше никогда не выставляться публично. Это одно из немногих обещаний, которое он сдержал. И всё же Рассети не смог отказаться от творчества. Он пробовал себя и в литературе, и в монументальной живописи, и в дизайне. Его идеи отличались от тех идей, которые старались воплотить в своих произведениях Хант и Милле. Интерес Рассети к нетривиальным сюжетам, к неординарной трактовке темы позволяли выйти за те рамки техницизма, которые ставил искусству Хант и за пределы сентиментального морализаторства, которым изобиловали картины Милле. В своей новелле Рука и душа Рассети говорил о том, что художник должен соблюдать верность не внешнему облику изображаемого предмета, а внутреннему переживанию, которое тот вызывает. Последние слова студента, копирующего набросок кисти Рафаэля Береттино, человек в берете, полные сарказма и пренебрежения. Я считаю, что если ты чего-нибудь не понимаешь, так это ничего и не значит, содержит скрытый смысл. Высказанная в новелле идея о важности внутреннего зрения для художника была принята как один из принципов прерафаэлитизма. Этой идее суждено было стать основой для направления неоготики в английском искусстве второй половины XIX столетия. Таланты обояния Рассети оказывали огромное влияние на людей, окружавших его. Художник и журналист Уильям Стилман описывал характер Рассети так: его детский и великолепный эгоизм просто не признавал никаких обязательств. Если с него спрашивали, он протестовал, словно избалованное дитя. Его изрядно избаловали его друзья. К тому же вокруг него на всех распространялось такое обояние, что никто даже не противился и не возражал против общения с ним, будто с царём, ведь таким он бывал только с друзьями. Он владычествовал над всеми, кто хоть немного симпатизировал ему или его таланту. Именно вокруг Рассети снова объединились прерафы и элиты младшего поколения, когда распалась старшая группа. Рассети стал не только связующим звеном между ранним и поздним этапами прерафа и элитизма, а в его собственном творчестве наглядно прослеживается тенденция смены двух культурных эпох, двух миров ощущений: зрелого викторианства и конца века. Протест против академизма несомненно часто используется молодым поколением художников как способ внедрения новых идей в искусство. В этом смысле тактику ранних прерафаэлитов трудно назвать оригинальной: эпатировать аудиторию, вызвать вал критики и наконец отказаться от миссии изменения английской живописи. Однако для смены художественного направления нужны совсем другие инструменты. В первую очередь, благосклонность аудитории, которую эксперименты молодых скорее раздражали, нежели вдохновляли. В первой половине XIX века английская публика, воспитанная на идеях романтизма, искала нечто новое, неординарное, будоражущее, но в то же время знакомое и близкое душе истинного британца. прерафаэлитам осталось лишь найти героя своего времени для викторианской эпохи. Для решения этой задачи проще всего было возродить интерес к герою славного прошлого, историческому лицу или мифическому персонажу. Позиссизм был и остаётся неизбежным этапом смены эпох. Он связан с кризисом восприятия современности, с недовольством современными взглядами Аудитория меняет свои вкусы, но ещё не понимает, на что именно. Исторический период, из которого заимствуют героя, должен соответствовать целому ряду требований: находиться в стадии культурного и экономического подъёма, находиться в состоянии переломного момента в развитии нации. У героя должно быть право выбора собственной социальной роли и возможности её сменить. Эти условия служили своего рода ориентиром при выборе славной эпохи, золотого века, которым следовало гордиться и которому стоило подражать. Преодоление кризиса, который подчас случается и в золотом веке, создавал в обществе XIX столетия ощущение духовного единения с далёкими предками, которые также сталкивались с серьёзными трудностями на пути к успеху, славе, и процветанию нации. Англия из традиционного общества, которое так любили изображать художники-академики, постепенно переходила в общество индустриальное. Различие их заключается в том, что традиционный тип общества предпочитает стереотипное поведение и мышление, а для общества индустриального наоборот важна ломка стереотипов и способность к выбору собственной стратегии. В XIX веке британцам потребовалась непривычная для традиционализма смена шаблона свободный выбор жизненного пути. Возможность изменить мир, отказавшись от навязанной роли, описывалась в романах, хрониках Читатель мог поставить себя на место персонажа хроник, и по счастью, в средневековом ренессансе XII века, в эпохе проторенессанса XIV века, всё указанное присутствовало. Средневековый цикл короля Артура, к которому периодически обращались английские авторы, подошёл в качестве образца для подражания. так была выбрана не одна, а целых две эпохи, впоследствии слитые в единый мифологизированный образ. В первые десятилетия XIX века было предпринято множество попыток воссоздать прошлое и попыток неудачных вернуть к жизни единый, жизнеспособный готический стиль, повторить его в неизменном виде не удалось. На свет появлялись подделки и грубые стилизации, носившие отпечаток дурного вкуса. Увлечение готикой еще не оформилось в тенденцию, из которой мог бы вырасти новый самостоятельный стиль. Для выполнения этой задачи многое сделали прерафы и элиты с их неоакадемическим видением и неиссякаемым интересом к легендам о короле Артуре, о Камелоте, о рыцарях Круглого стола, о высоком средневековье, походившим на сон или балладу, но ни в коем случае не на историческую действительность. Для публики это было понятнее, чем эксперименты с формой, предпринятые на первом этапе прерафаэлитизма. Никаких бедных плотников, умирающих козлов и шокирующих реалий, лишь благородство, чистота и изящество. Стилистика, созданная новым поколением прерафаэлитов, была близка творческому методу немецкого живописца 15 века Ганса Мемлинга. Для художников братства он был поистине духовным наставником, описанному французским эссеистом XIX столетия Эженом Фромантеном. Представьте себе среди убежищ века ангельское, идеально тихое и укрытое убежище, где страсти смолкают, где всё мятежное стихает, где молятся, поклоняются, где преображается всё. и моральные, и физические уродства, где рождаются новые чувства, где, как лилии, распускаются небывалая нежность, наивность и кротость. Нежность, наивность, кротость и героизм сочетал в себе великий король Артур, чьё существование не доказано, по крайней мере, на сегодняшний день. Распространение легенд о нём в Англии и Европе связано с именем архидиакона и епископа Гальфрида Манмутского, написавшего между 1132 и 1137 годами историю бритвов. Он, по всей вероятности, будучи валлийцем и владея родным языком, как и многие уроженцы Уэльса, приветствовал рыцарей норманов, пришедших на территорию Англии с огнём и мечом и сильно потеснивших англосаксов, давних врагов уэльсцев. Учёный медиевист Михаил Алексеев писал: "Появление этой книги нельзя объяснить случайностью". Уэльсцы мечтали о национально-политическом объединении с бретонцами, потомками тех уэльсцев и корницев, которые мигрировали на континент в V-VI веках. Именно этим можно объяснить появление знатных уэльсцев при дворах английских королей нормандской и анжуйской династий, и то возрождение исторических преданий и легенд, которые мы наблюдаем у писателей этого периода. Но если историю бриттов можно считать трудом, породившим образ великого короля Артура, то о книге Томаса Малори Смерть Артура, история Картору Лесли Мортон говорит как о погребальной речи. Вместе с королём Артуром умерло рыцарство, как он его понимал. Он стремился воспеть рыцарство, вдохнуть в него новую жизнь. Если бы он приуспел, то стало бы одним устаревшим трактатом о средневековых нравах больше. Однако Меллори не приуспел, ибо сердцем он чувствовал, что мир, который он так высоко ставил и возрождения которого так страстно желал, безвозвратно уходит в прошлое. Король Артур, порождённый книгой Годфри как называет Гальфрид из Манмутского английский поэт Альфред Теннисон отошёл в мир иной под погребальную речь Мэллори. После этого сонм биографов короля Артура стал множиться, а описание его подвигов обрастать подробностями. Камелот превратился в символ времени неверного, когда оно металось меж войной и буйством межвступлениями на трон и низложениями. Теннисон, представив в жизни Камелота в виде идиллий, при том, что для викторианского писателя, по-видимому, идиллия это скорее идеальная картина, нежели синоним пасторали, вернул своим современникам интерес к славным временам. Интерес, который дал прерафаэлитизму почву для роста и развития